Глава 22. Позже оказалось, что необходимое умение в полной мере не смог продемонстрировать вообще никто из адептов. Весель вызвала живую плесень, которая стала размножаться спорами и захватывать места на стене и полу. Лантарный учерчил что-то для вызова высшего демона, но призыв, как и следовало ожидать, не сработал. Лишь появился дым, темный, серый, густой. У остальных вообще ничего не получилось. Так что мой новый питомец должен был считаться наилучшим результатом, но только не для придирчивой Артемиды. Об этом мы и болтали, когда, сытно поужинав, неспешно шли к Ортаху на пересдачу. Гартан и Васиэль периодически с подозрением косились на арахию. Мои слова о том, что живность теперь переедет в обчагу с разрешения ректора, и она и другой восприняли сначала как шутку. А вот когда поняли, что я не шучу... — Отвечать за выпитых адептов тоже ректор будет? — фыркнул недовольно гортан Пойди спроси у него. Щедро предложила доброе я. А потом расскажешь остальным, что он тебе ответил куда отправил. «Ар-шахар-шаш-нар-шарант!» Выругался раздражённо гортан Я, конечно, не впечатлилась, что я на земле маты не слышала, что ли. Пришли вовремя. Ортах, заметив нового жильца на моих руках, лениво бившего хвостом по собственному телу, поморщился. «Адепт Кольга, почему вы не оставили его в стенах Академии или общежития?» Он не захотел, атор преподаватель. Ответила я, невинно похлопав глазками. Арахия правда сейчас не связала с моих рук. То ли привыкала к новому хозяину, то ли питалась моей магией. Не знаю, что именно, но убрать ее куда-нибудь было проблематичным. Максимум, на что она соглашалась – переползти выше к шее. Но тогда уже дергалась я, боявшаяся удушения. Ортах взглядом дал мне понять, что думает об одной очень нерадивой адептке. Затем посвистел нечто непонятное, и Арахи внезапно сползла с моих рук, расположившись на скамейке неподалеку. Она свернулась клубком и заснула. «Учитесь общаться со своим питомцем, адептка!» – нравоучительно произнес Ортах. Угу, обязательно. Пойду на курс художественного свиста, только академию закончу. Следующие полчаса час мы втроём усердно смешили Ортаха. На самом деле мы, конечно, пытались тренироваться, но вот именно что пытались. «Беременная самка самх кентавра и таграцеозний. Забил на мортах в конце концов. Отработка не засчитана. Иддите сейчас спать. Завтра вам сообщат о времени новой отработки. Мы трое дружно застонали. Что значит отработка не засчитана? Он на что, весь семестр мучить будет? А экзамен мы как сдавать станем? На Ортаха наши стоны, естественно, впечатления не произвели. И правда, что этих адептов жалеть? Не помрут же они в самом деле. Арахия встрепенулась в тот же миг, как я попрощалась с Ортахом. Одним плавным движением она перемахнула через разделявшие на сне расстояние и привычно устроилась у меня на руках. Я только вздохнула. Ладно, сегодня побуду живой повозкой. А завтра посмотрю в библиотеке, как усмирить эту живность. Она же мне жить я не даст своими собственническими замашками, зараза мелкая. До общаги мы втроем дошли молча. Также молча разошлись по комнатам. И уже у нас в спальне Васиэль покосилась на мою новую зверюшку. Она с нами спать будет? Угу. буркнул я и добавила. Нет, если не нравится, прогуляйся к ректору. Может, он тебя послушает и лишит меня живности. Смешно. проворчал недовольна Васиэль. А если она меня выпьет? Кого-кого? Насмешливо переспросила я. У эльфов же природная защита от демонов любого типа. Вот ей это и сообщи. Выдала Васиэль и спиной ко мне на кровати. Обиделась. На самом деле я была уверена, что арахия никого не тронет, иначе ректор точно бы не отправил ее со мной. Уж что что о здоровье адептов он берег. Пусть и специфичным способом, ставят отработки после ужина, но все же берег. А потому Васиэль могла спать совершенно спокойно. Данай сама это прекрасно понимала, но решила немного повыделываться. «Зову тебя кисой», — решила я. Арахия не возражала. А вот Васиэль на своей кровати поперхнулась воздухом и закашлялась. Но все еще обижаясь, даже не думала повернуться. Ну и ладно, мне же легче. Никто нотации читать не будет».